Глава 19. Я заберу тебя отсюда. Меня поразил чудовищный гнев Мо сына, и вновь потрясла его яростная сила, но он просто посмотрел мне прямо в глаза и сказал «Я заберу тебя отсюда». Его слова явно не были похожи ни на сладкую речь светского любовника, ни на мягкость и нежность неопытного возлюбленного. Однако всего лишь этой простой и незамысловатой фразой он внезапно задел моё сердце и проник в самые потаённые уголки моей души. Я поверила, что он их правда может испытывать ко мне скрытую, подавленную, очень нежную, глубокую привязанность. Однако я сказала себе, что это просто чувство Мо Цина к телу Джиянь, а не ко мне. Из-за этих четырёх его слов... Я не могла не погрузиться в его блестящие глаза и не могла не позволить его чувствам стать теплым потоком, обволакивающим каждую омертвевшую холодную частичку моего чёрствого сердца. В одно мгновение он, казалось, превратил всю мою резкость в мягкость. На какой-то миг я действительно почувствовала себя нищей, безнадежно ищущей тепла другого человека, потому что я никогда не могла себе представить, что в этом мире найдется тот, кто будет так относиться ко мне. Я растерянно смотрела на него и не могла отвести глаз. Но пребывать в рассеянности в подобной ситуации было слишком большой роскошью. Моцин только что испустил ужасающую демоническую ауру в ночное небо, так что защитная формация вновь пришла в действие. Сияющий золотой свет был почти ослепительным. Десятки тысяч длинных золотых мечей собрались вместе и медленно превратились в гигантский восьмигранный клинок, зависший высоко в воздухе. Яркий свет, который он излучал, был даже ярче, чем палящее солнце в середине лета. Острие меча дрожало от убийственной ауры, направленной прямо на Мо Шень шэнь -дзинь закричала. «О нет, бежим скорее!» «Но куда нам деваться?» Над нами угрожающий навис энергетический клинок, и со всех сторон нас обступали последователи школы «Зерцало Сердца. Во всем городе Цзинь-Джоу не было никого, кто не желал бы разбить в бою демонов, чтобы защитить себя и свои ценности. Все в этом городе представляло для нас опасность. Я не двинулась с места, и Мо Цин тоже. Он отвел взгляд и поднял голову, глядя на длинный меч, висящий в небе, но не испытывая ни малейшего страха перед его силой. Мо Цин стоял передо мной с прямой, как кисть спиной. Глядя на его спину в этот момент, я не могла не вспомнить о том дне. Внутри гробницы меча я тоже оказалась в отчаянном положении. Я была тяжело ранена и слаба, он точно так же стоял передо мной. Мысленно я рассмеялась, рассудив, что пути судьбы воистину неисповедимы. Но в конце концов, сейчас все было не совсем так, как в тот раз. Муцин вытянул перед собой меч невыносимой тяжести. Он провел ладонью по клинку, и острое лезвие тотчас вспороло его кожу. Кровь заструилась по мечу, как будто проводился некий обряд. Лезвие тотчас окутала плотная темная энергия, а вокруг Муцина сгустилась темная аура. Со всех сторон налетел сильный ветер, растрепав его волосы и развивая полое одеяния, Ветер разорвал его пауцзы, дзы из русалочей пряжи. Меняя и дзинь укрыл тонкий слой темной энергии, отделяя нас от постепенно набирающего силу шторма, способного раскроить кости в порошок. Это Мо Цин защищал нас. Он все еще помнил мою просьбу спасти шэнь Шторм становился все яростнее. Меч невыносимой тяжести внезапно вошел прямо в землю. Клинок поглотил кровь Мо Цина. Черные лозы темной энергии проявились ярче, начали переплетаться, и из земли внезапно поднялся гигантский дракон. Он закружился вокруг Моцина. По мере того, как гигантский дракон вращался все быстрее и быстрее, черная демоническая энергия и золотой свет в небе сталкивались и атаковали друг друга. Атмосфера вокруг становилась все более необычной и подавляющей. Черный дракон рванулся вверх, врезался в золотистый свет и, наконец, бесшумно исчез в небе. Однако ураган, обвившийся вокруг тела Муцина, по-прежнему не собирался утихать. Вместо этого он, казалось, перешел на другой уровень. Внезапно снова налетел порыв ветра и... кап. Прозвучал звук, словно капля воды упала в озеро, и от нее пошли круги. Странная вибрация усилилась, она становилась все сильнее и сильнее, все больше и больше. Шум дождевых капель сменился стуком града, а затем превратился в грохот барабанов. Хоть звуки и были приглушенными, от них звенело в ушах и натягивались все струны сердца. Однако какофония звуков оказалась лишь началом. Вслед за глубоким гулом толчков колебания, вызванные усиливающимся ветром, стали еще интенсивнее. Звук за звуком, вибрация за вибрацией от меча невыносимой тяжести исходила сила такой мощи, что способна была опрокинуть горы и сушить моря. Первый удар пришелся на растения, За ним последовало давление на здание а затем вся земля содрогнулась. Когда земля задрожала, это не только повлияло на основание зданий, но и сотрясло защитную формацию города, что заставило золотой свет мигать. Эта поправшая небеса, сотрясшая землю вибрация, была точно такой же, как гул в гробнице меча, когда меч невыносимой тяжести вновь появился в мире. Меч покойного повелителя демонов стал еще могущественнее в руках его сына. Я не поняла, куда эта огромная сила смела последователей школы «Зерцало сердце» и «Лювее». Но было очевидно одно. Если город дзинь сейчас хорошенько тряхнет, тогда все вокруг сравняется с землей. Мо Цин, казалось, хотел обрушить защитную формацию прямо на город. И он действительно попытался это сделать. Несмотря на то, что формацию сильно тряхнуло, энергетический золотой меч над головой все еще слепил глаза. Мне даже показалось, что его свечение стало ярче, Видимо, демоническая аура Моцина провоцировала его. И тут длинный гигантский клинок ринулся вниз прямо на мужчину. Я сжала рукоять меча и попыталась встать, чтобы помочь ему, но не смогла сделать и шага. Я услышала раскатистый гул, похожий на звон колокола в храме на рассвете. Острие гигантского энергетического меча с трудом остановилось примерно в пяти джанах над головой Моцина. Темная энергия, окружающая вокруг него, остановила оружие. Мощный удар сформировал энергетическую волну, которая прокатилась по всему городу Цзиньчжоу. Удар золотого света этой волны породил тот самый раскатистый звук. Моцину пока удавалось сдерживать меч, однако даже отделенная таким большим расстоянием, я чувствовала, как небесная энергия покалывает мою кожу. Я прищурилась и беспомощно наблюдала за происходящим. Но тут черный дракон, созданный из демонической ци, снова появился. Он обвился вокруг гигантского золотого меча, как будто боролся с ним. Туго обвив его телом, дракон поднял гигантский клинок обратно в воздух. Мо Цин стоял на прежнем месте, крепко держа меч невыносимой тяжести. На его лице были отчетливо видны следы усталости, как у императора, который спрятал все эмоции, чтобы спокойно и собрано противостоять всей враждебности в этом мире. Я вспомнила о ранее у него на спине. Остатки одеяния сотканного из русалочей пряжи промокли насквозь. Но из-за того, что пао -дзы было черного цвета, я не могла понять, кровь это или нет. Но я знала, что под этим бесстрастным выражением таится сильная боль. Так не пойдет. Будь Мо Цин полностью здоров, то, возможно, он действительно смог бы разрушить эту защитную формацию. Тем не менее, сейчас его ослабляет рана, И так было сложно поверить, что в подобном состоянии Мо Цин смог столько сделать. Вот только если он продолжит в том же духе, его тело не выдержит. Я должна найти выход». Пока я размышляла, в небе над городом Дзиньчжоу внезапно воспарила некая темная энергия. Я присмотрелась. Демоническая аура исходила по другую сторону золотого барьера. Это был кто-то со стороны. За городом был последователь демонического пути, пытавшийся снаружи сломить защитную формацию. Кто же это? Кто еще узнал про битву? Кто посмел вмешаться, чтобы помочь Муцину, когда неизвестно, кто победит? Это кто-то из школы десяти тысяч убиенных? Нет, не может быть. Властитель Северной горы заключен в темницу. Гуханьгуан гуан домосед а усы жуна не настолько высокий уровень духовных сил. Может, это та сумасшедшая девчонка, властительница Восточной горы? Нет, она бы использовала самый примитивный способ. Например, врезалась бы прямо в городские ворота. Я так и не смогла понять, кто же это мог быть. Защитная формация считала демоническую энергию стен города И в тот же момент гигантский золотой меч разделился на бесчисленное множество небольших клинков. Они устремились наружу, целясь в того, кто атаковал формацию по другую сторону городских стен. Мо Цин воспользовался возможностью. Закрыл глаза и вложил еще больше силы в меч невыносимой тяжести. Земля разверзлась, и защитная формация закачалась, но все равно выстояла. Я стиснула зубы и в глубине души поняла, что не могу больше тянуть. Мне коснулась раны на плече и размазала кровь по небесному клинку, совершая кровавое жертвоприношение. Это добавит мечу силы. Затем, невзирая на сильную боль, я собрала остатки духовной силы в теле Джиянь и направила ее в небесный клинок. Стоявшая рядом Шэнь Цянь Цзинь не отрывала от меня взгляда. По выражению ее лица было видно, что она удивлена и сейчас гадает, откуда я знаю о технике кровавого жертвоприношения. Я не обратила на нее никакого внимания и встала перед Мо Цином. Сейчас он еще больше походит на статую божества — Но теперь, когда его окутывала темная энергия, то казалось, что передо мной изваяние божества зла. Я невольно улыбнулась. «Хм, божество зла мне по нраву». Встав перед ним, я тоже закрыла глаза. Затем произнесла заклинание, и небесный клинок засветился. Я успокоила свое сердце, крепко стиснула рукоять, а потом воткнула меч в землю, выкрикнув. «Призываю гром!» Небесный клинок потрескивал. Яркий свет, исходящий от лезвия, задрожал. Голубые лучи, тонкие словно нити, устремились в небо. Я выждала мгновение. Раздались раскаты грома, перемежающиеся вспышками молний. Грозовые разряды громыхали так, будто шли с самих девятых небес. Прогремел еще один оглушительный раскат, и разряд молнии поразил защитную формацию города Дзиньчжоу. Сверкающие голубые лучи пересекались с золотым светом формации. Небо окрасилось в яркие цвета, став даже прекраснее, чем когда его озаряли, закатали восход. Моцин внезапно открыл глаза, и земля под ногами разверзлась. Защитная формация, которую последователи школ-небожителей с гордостью называли непробиваемой, была разрушена. На мгновение все ограничения, связанные с магией, исчезли. Как только Моцин крепко схватил меня за руку, он больше ни на что не обращал внимания. Его не заботило, что он разрушил веру в сердцах последователей небесного пути и сравнял почти весь город с землей. Он только пристально посмотрел на меня и тихо сказал... «Я заберу тебя отсюда». Опять эти четыре слова. Это было похоже на давно лелеемое желание, которое он прятал глубоко в своем сердце и, наконец, смог исполнить. Не знаю почему, но я действительно была тронута и потеряла дар речи. Я в первый раз осознала, что даже у меня, Лу, Джао, Яо, бывают моменты, когда я была бы абсолютно счастлива позволить другому затмить мое сияние. «Хорошо. Я позволю тебе забрать меня отсюда. Я позволю тебе защищать меня. Я позволю тебе любить меня, потому что я тоже хочу следовать за тобой. Хочу, чтобы ты меня защищал. Я позволю тебе это сделать». Я опустила глаза. Муцин использовал технику мгновенного перемещения, и ветер унес запретные мысли, которые, похоже, нашептывал мне злой дух. После минутного головокружения, вызванного мгновенным перемещением, я почувствовал аромат полевых цветов на горе праха. Шум в моих ушах постепенно исчез. Теперь можно было, наконец, расслабиться. Мо напустил опустил меня на землю вместе с Шэнь Цянь Он, казалось, исчерпал все свои силы, используя технику мгновенного перемещения. Даже я не знала, на какую именно горную вершину мы приземлились. Вокруг царила кромешная тьма и стояла такая тишина, что слышно было лишь жужжание насекомых, присущее началу лета. Мо напустился опустился на одно колено и изо всех сил пытался не упасть. Я скатилась прямо на землю и легла на спину. Шэнь Цянь потратив немало усилий, поднялась на ноги. Какое-то время все мы молчали. Когда я посмотрела на спокойное ночное небо, я, наконец, смогла успокоиться. Вспомнив, как на мгновение я потеряла всякое здравомыслие, я тут же устыдилась. О чем я только думала? Готова была позволить Муцину забрать меня, защищать, любить. Я... С каких это пор меня волнуют такие сложные чувства, как любовь? Я посмотрела на Муцина и сказала себе... Просто ветер был слишком силен, а золотой свет слишком ослепителен, поэтому меня мотало из стороны в сторону, и я окончательно поглупела. «Где мы?» — спросила Шэнь Цянь Цзинь. Казалось, она в полном порядке, расспособна так спокойно задавать вопросы. Мо Цин не ответила, а я подняла руку и с большим трудом помахала. Вероятно, на горе праха. Я посмотрела в небо, пытаясь определить наше местоположение по звездам, но затем бессильно опустила руку. «У меня нет сил» но если вы еще держитесь на ногах, то перенесите нас на вершину Южной горы. Надо найти Гу Ханьгуана, чтобы он осмотрел наши раны». Внезапно выражение лица Шэнь Цянь Цзинь стало испуганным. «Гу Гуан «Точно! Это имя должно быть тебе знакомо. Это имя твоего бывшего возлюбленного. К сожалению, ты его совсем не помнишь». Пока я пыталась прикрыть рану, я невольно улыбнулась в предвкушении. Этот сопляк, всегда обращавшийся ко мне с невероятно кислой миной, вдруг увидит перед собой Шэнь О, каким чудесным станет выражение его лица! Глава терема созерцания дождя» последовала моим словам и использовала технику мгновенного перемещения, чтобы перенести Мо сына и меня в маленькую резиденцию Гу Хань Гуана на Южной горе. Как только мы приземлились, сразу же почувствовали сильный запах лекарственных трав. В комнате Гу Хань Гуана горел светильник. Дверь распахнулась, и на пороге показался властитель Южной горы. Он кутался в теплый плащ, отороченный мехом хорька. «Всего пара дней прошла, и ты снова здесь? В конце концов, сколько еще ты собираешься?» С мрачным ведом начал было говорить «гу хань гуан», но тут же осекся. Я села на землю, скрестив ноги и наблюдая за пораженным выражением лица лекаря. шэнь тянь и я были перепачканы в грязи и крови. А вот из-за черного цвета одеяния Муцина казалось, что он совсем не пострадал. Вот только, скорее всего, именно он. Стоило только об этом подумать, как мне больше не хотелось наблюдать за разворачивающейся сценой. «Властитель Южной горы, поторопись и осмотри наши раны!» произнесла я и, повернувшись, посмотрела на Мо сына. Он сосредоточенно медитировал, поглаживая грудь рукой. Пока Гу -Гуан пристально смотрел на Шэнь Цяньзинь, глава терема созерцания дождя» тоже с некоторым любопытством разглядывала его. В конце концов, властитель Южной горы из школы десяти тысяч убиенных никогда не покидал горы. Она не помнила его и думала, что видит впервые. Приветствую вас. Меня зовут Шэнь Цзяньзинь. Я глава терема созерцания дождя. Как только она заговорила, Гу Ханьгуан казалось на миг опешил, но быстро пришел в себя. Он отступил на шаг и склонил голову. Выражение его лица было непроницаемым. Лекарь промычал что-то нечленораздельное. У меня не было времени принимать во внимание его настроение, и я поспешно крикнула: «Властитель Южной горы!» Я бросила выразительный взгляд в сторону Мо Цина. Гу -хань Гуан мгновенно все понял и повернулся к нему. Пристально оглядев его, он не мог сдержать ярости. «Ты доставляешь еще больше хлопот, чем Лу Джау Яо», — взревел он. Я, даже выслушав колкость в свой адрес, ничего не сказала. Мо Цин, казалось, прилагал огромные усилия, чтобы подавить боль, но голос все равно прозвучал хрипло. «Сначала осмотри ее». Мо Цин кивнул на меня. «Со мной все в порядке», — возразила я. Гу Хань Гуан немедленно вынул из-за пазухи двух бумажных человечков. Когда фигурки коснулись земли, они мгновенно превратились в маленьких девочек. Они разделились и, поддерживая Шэнь Тянь меня, проводили нас в комнату, в то время как Гу Хань Гуан вместе с Му Цином перенеслись куда-то еще. Я последовала за бумажной куклой и позволила ей снять с себя одежду. Устроившись на постели и покинув тело Джиянь, я облетела комнату. Если память мне не изменяет, то под своей резиденцией Гу Хань Гуан устроил небольшую алхимическую лабораторию. Я нырнула под землю и действительно обнаружила Мо Цина с лекарем в этой крохотной комнатке. Мо Цин сидел, скрестив ноги, а Гу Хань Гуан снимал с него верхнюю одежду. Властитель Южной горы нахмурился, он выглядел очень серьезным, что совершенно не вязалось с его детским обликом. «Ли Чен Лань, тебе не нравится, что твоя жизнь слишком длинная?» Я поспешно скользнула за спину Мо Цина и увидела сильно искалеченную и изуродованную плоть. Несмотря на то, что я видела много кровавых убийств, я не могла удержаться от того, чтобы внутренне не содрогнуться и крепко сжала челюсти. Мой сын издал тихий смешок, как будто вообще не чувствовал боли и даже был немного счастлив. Нет, это в первый раз, когда я благодарен, что я дожил до этого дня. Судя по его словам, до сегодняшнего дня ему в самом деле не нравилось, что его жизнь была слишком долгой, Я не могла понять ход его мыслей. Очевидно, Гу Ханьгуан тоже. Он был так зол, что стиснул зубы. «Если тебе надоело жить, тогда не приходи ко мне. Последуй примеру Лу Джао Яо. Умри где-нибудь далеко-далеко, чтобы не загубить мою репутацию». Несмотря на то, что он слишком много болтал, золотую иглу для акупунктуры лекарь держал крепко и ловко воткнул ее в кожу. Рана тотчас перестала сочиться кровью. Стоя позади Гу Ханьгуана, я бежала, снапнула его взад, но моя прозрачная нога просто прошла сквозь его тело. Я не могла побить его сейчас, поэтому решила приберечь свой гнев на потом. «Паршивец, только подожди, и увидишь, как я разберусь с тобой позже». Казалось, Мо сын вообще не слышал, что говорил Гу Ханьгуан. Он медленно закрыл усталые глаза, но в последний момент уголки его губ загнулись в мимолетной улыбке, совсем как ребенок, что объелся конфет. Но чему тут радоваться?» Мо Цин был тяжело ранен. Он только что чудом сумел сбежать из города Цзиньчжоу. Вылазка оказалась провальной. Однако на следующий день я поняла, что заблуждалась, потому что Мо Цин обрел кое-что невероятное. Я была во дворе Гухань Гуана и слушала стоны Джиянь. Одновременно я прислушивалась к донесениям разведчика из терема созерцания дождя, который разыскал Шэнь Цяньцзинь, чтобы передать последние новости. Прошлой ночью, еще до того, как небо посветлело, Шэнь Тянь отправила сообщение, что в настоящее время она находится в школе 10 тысяч убиенных. Терем созерцания дождя немедленно отправил разведчика, чтобы позаботиться о ней и сообщить необходимую информацию. Прошлой ночью Ли Ченлань в одиночку ворвался в город Цзиньчжоу и силой меча невыносимой тяжести уничтожил защитную формацию. Это вызвало землетрясение, которое всего за одну ночь привело к почти полному уничтожению школы зерцало сердца. Потребовалось пара часов, чтобы весть об этом облетела весь мир. Все, без исключения последователи школ-небожителей и школ-демонов, были охвачены ужасом. Защитная формация города Дзинь-Джоу была верой и гордостью адептов небесного пути. Она стала символом победы, ведь школы-небожителей с ее помощью заставили меня, лидера могущественной демонической школы, отступить. Таким образом, символическое значение формации было намного важнее оборонной функции. И вот внезапно защитная формация уничтожена Ли Чейн Ланем, причем изнутри. Это заставило всех последователей пути небожителей трепетать, а адептов демонических школ, которые еще не присягнули на верность школе десяти тысяч убиенных, ужаснуться. Естественно, что сегодня утром начало пребывать множество последователей демонического пути, которые пришли объявить, что хотят вступить в мою школу. Я тут же поняла смысл вчерашней улыбки Муцина. «Так вот оно что!» После той битвы его положение как будущего повелителя демонов еще больше укрепилось. Не хватало только церемонии получения титула. В то же время школы небожителей посчитали это сигналом. Даже Лу Чжао Яо, собравшая большую армию, не смогла прорваться в город Дзиньчжоу. Но Ли Чен Лань смог сделать это в одиночку. Стало очевидно, что мощь Ли Чен Ланя намного превосходила силу Лу Чжао Яо. Когда я услышала эти слова, произнесенные шепотом разведчиком терема созерцания дождя, то со всей силы ударила рукой по столу. Но, как и вчера, когда я пыталась пнуть Гу Ханьгуана, мои призрачные пальцы лишь прошли сквозь столешницу. но Цин смог прорваться в город Дзиньчжоу, потому что я ему в этом помогла. Я даже воспользовалась небесным клинком, чтобы вызвать гром, не говоря уже о том, что за пределами города был неизвестный последователь демонического пути, который пришел нам на подмогу. Ох уж эти праведные сплетники. Почему бы не рассказать всю историю? Какие же они предвзятые? хотя я вынуждена признать, что прошлой ночью Мо Цин был потрясающим. Но это вовсе не означало, что можно пренебречь моим великолепием. Разве способность вызвать великий небесный гром неудивительно? Как эти сплетники посмели не упомянуть обо мне? Но, как бы я ни злилась, повлиять на слухи никак не могла. Шэнь Цянь Цзинь не очень понимала, что вчера произошло, поэтому не помогла Джиянь заработать репутацию. Несколько школ-небожителей выступили за то, чтобы 10 великих глав собрались и обсудили произошедшее в городе дин-жоу но местонахождение главы школы Зерцало Сердца, Лю Вэ, до сих пор неизвестно. Глава, позавчера вас пригласили в город Дзиньчжоу, а на следующий день после того, как город почти был разрушен, вы оказались в школе десяти тысяч убиенных. Боюсь, это будет трудно объяснить последователям небесного пути. Шэнь Тяньдзинь сидела в кресле и безразлично потягивала чай. Мне не составит труда объясниться. Когда соберутся главы школ? Я хочу им кое-что сообщить. Через пять дней на горе терраса небожителей. Шэнь кивнула и повернулась к Джиянь. Она потребовала, чтобы девушка отправилась вместе с ней и рассказала о том, что сделал Лю Вэй. Джиянь на мгновение помрачнела, а затем пристально посмотрела на меня. В ее глазах читался вопрос, что я об этом думаю. Я равнодушно окинула ее взглядом. «Твое тело и твое дело. Если хочешь идти, то иди. Мне только напомню, что тот, кого Лю Вэй хочет воскресить, не какой-нибудь обычный небожитель, а золотой бессмертный Ло Минсюань. «Эти старики из небесных школ не похожи на шэнь тянь -зинь. Если что-то пойдет не так, они захватят тебя и используют, чтобы воскресить Ло Мин Сюаня. «Ах, да. Если там будет Цин тянь то, возможно, он тебя защитит». Джиянь стала мрачнее тучи и, стиснув зубы, решила вежливо отказаться. «Глава Шень, я уже вступила на демонический путь, поэтому мне не следует идти на собрание небожителей. Это могут неправильно понять, и о вас поползут слухи». Я приподняла бровь. Похоже, Цин Цянь сянь предпочел довериться Лю-Вэю, а не Джиянь, и это причинило ей боль. Теперь она больше не верила дяде. шэнь Цянь дзинь выслушала ее и тщательно все обдумала. Она понимала опасения Джияни и не стала настаивать. Я поняла, что им больше не о чем говорить, и решила спуститься в алхимическую лабораторию, чтобы повидаться с Мо Цином. Однако из окна я увидела, как большая черная птица ворвалась в комнату гу Большая птица грубо и надменно влетела в покое, расправила крылья и приземлилась на стол. Джиянь подскочила от испуга. Птица скосила алый глаз на девушку и, каркнув, полетела прямо к ней. Джиянь закричала. Шэнь Цянь стоявшая рядом с ней, выхватила меч и хотела отрубить птице голову, но та ловко увернулась от клинка. Птица бросила письмо и вылетела в окно. Джиянь тупо уставилась на черные отпечатки птичьих лап, а потом взяла письмо. Я тут же скользнула ей за спину и вместе с ней прочла послание, едва сдержавшись, чтобы не комментировать грамотность отправителя. «Малышка, вчера я немного опоздал в город джоу Ты не пострадала? Ли Чен Лань плохо защищал тебя. Почему бы тебе не присоединиться ко мне?» «Дзян У». Мои губы слегка подергивались, пока я читала. «Так вот, кто вчера пришел к нам на подмогу. В прошлый раз Му Цин чуть его не убил. Отлежался и теперь хочет навести шороху в Дзян Ху», Какой недальновидный. Джинь прочитала письмо и нахмурилась. Затем скомкала послание и бросила его на пол. Вот же Дэн Тудзи. Дэн Тудзи, персонаж поэмы Сун Юэ о людях, одержимых сексом, стал именем нарицательным для сластолюбцев и развратников. Обругав Дзяну, девушка хотела было выбросить смятое письмо за дверь, когда кто-то вдруг наступил на скомканную бумажку. Я подняла голову и увидела Моцина. Он все еще был немного бледным. Стоило ему посмотреть на Джиянь, как та тотчас застыла. Мо бесстрастно отвел взгляд и поднял смятое послание. Нахмурившись, он прочел письмо. Его глаза сверкнули, и бумажка тотчас сгорела. На пол посыпался пепел. Тут я услышала истошные крики птицы и, выглянув в окно, обнаружила, как могучее черное создание тащит назад неведомая сила. Ее прижало к земле, и сколько бы она ни билась, вырваться не смогла. Все, что ей оставалось, беспомощно бороться в пыли. «Может быть, Мо Цин пришел сюда, обнаружив эту птицу?» Он отступил назад, обернулся, и тут же за его спиной появился темный страж. Мо Цин холодно приказал. «Бросьте ее в кипящую воду. Ощипайте, отнесите в город Дзян на продажу». Город Дзян был местом, которое Дзяну считал своей территорией. Так Мо Цин решил продемонстрировать свою силу врагу. Когда темный страж унес черную птицу, Мо Цин подошел к Шэнь Цянь и сказал. «Глава Шэнь, давайте поговорим». «Ммм, что? Его раны еще не зажили, а он уже начал придумывать новый план. Помнится, в прошлый раз он сотрудничал с палатой «Тысячи забот», чтобы выдворить Дзяну из города Дзян, а сейчас хочет объединиться с теремом созерцания дождя?» Мне стало очень любопытно, и, не обращая внимания на пылающее солнце, я последовала за ними. Мо Цен отвел Шэнь Цзинь в маленькую комнатку, находившуюся чуть в стороне от главных покоев. «Глава Ли, благодарю вас за помощь». Шэнь почтительно склонила голову. «Нет необходимости. Я случайно спас вас, не более того», — ответил Мо Цин, а затем больше не церемонясь, перешел прямо к делу. «Хочу спросить. Вы вчера были в школе зерцало сердце, потому что помогали Лю Вэю воскресить Ло Минсюаня?» «Ло Минсюань?» Шэнь Цянь Цзинь слегка нахмурилась. Видимо, она не знала, кого семейка Лю хотела вернуть к жизни. «Вчера вечером я получила приглашение главы Лю». Меня звали навстречу в резиденции школы. Но когда я прибыла, кто-то напал на меня и ранил в шею, забрав немного моей крови. Из случайных обрывков разговора я поняла, что мою кровь хотели использовать, чтобы воскресить кого-то. Но я и понятия не имела, что речь о золотом бессмертном ломинсюани. Хм. Глаза Муцина, которые всегда были нежными, когда смотрели на меня, теперь излучали пронизывающий до костей холод. Теперь, когда вам это известно. Вы добровольно пожертвуете собой ради него». Шэнь зинь улыбнулась. Терем созерцания дождя не только за дождем наблюдает, но и приглядывает за мирянами и всеми явлениями природы. У всего сущего есть свой путь, есть начало и конец. Такова судьба. Золотой бессмертный погрузился в вечный сон. Таков его путь. Не должно приносить людей подобно овце на заклание, ведь, сотворив подобное, разве не станем на порочный демонический путь? Помолчав немного, девушка добавила. «Прошу прощения, глава Ли, я не хотела вас оскорбить». Я внимательно выслушала ее и просто кивнула. «А в этой небожительнице с каменным лицом что-то есть. Мне удивительно, что Гу Ханьгуан даже после стольких лет не может ее забыть. Лед в глазах Муцина немного оттаял». Я слышал, что десятка великих глав собирается созвать совет небесных школ на горе терраса небожителей. «Глава Шень, вы наверняка уже получили приглашение. Пойдете ли вы туда?» «Конечно. В таком случае, вам придется меня простить». Как только Мо Цин закончил говорить, внезапно вокруг Шэнь Цянь Цзинь появились многочисленные лучи темной энергии, образовав клетку. Девушка нахмурилась, но поспешно действовать не стала. Она лишь прищурилась и спросила. «Глава Ли, что это значит?» «Школа зерцала сердце, жаждет вашей крови, чтобы воскресить Ломин Мин Сюане. «Глава Шэнь, вы умны». Всегда старайтесь сохранить мир и поступать по справедливости. Но это не значит, что и остальные главы такие же. Пока золотое тело Ло Сюаня остается нетленным, я никому не позволю его воскресить. Либо он окажется в моих руках, либо к моим ногам падут тела Лю Су Жо и Лю Вэ. А пока мне придется запереть вас здесь на какое-то время». С этими словами Мо Цин покинул комнату. Шэнь Цян Зинь потеряла дар речи. Я последовала за ним и выскользнула за дверь, думая только о том, что этот маленький уродец действительно обладает способностью придумывать великолепные стратегии. Вчера он был так тяжело ранен, и даже после ночи лечебных процедур у него все еще нашлись силы тщательно все обдумать. Похоже, он совершенно не хотел, чтобы Ло Мин Сюань пробудился. О, небеса! Что же мне делать? Чем больше я смотрела на этого уродца, тем красивее он становился в моих глазах мо сын был невероятно решителен, разрабатывал великолепные стратегии. Хотя его внешность и не была такой уж суровой или яркой, глубоко внутри он был поистине внушающим благоговейный трепет драконом. Он все-таки хорошо управлял моей школой, смог укрепить власть и в то же время не перегибал палку, проявлял доброту и милосердие к простым смертным, живущим на территории демонической школы. Возможно, мо сын действительно мог бы привести мою школу к процветанию. Чем больше я об этом думала, тем больше убеждалась, что даже если бы мне сейчас дали меч, чтобы убить его, мне бы, мне было бы очень жаль лишать его жизни.